Глава шестнадцатая. Вблизи корабль напоминал выбросившегося на берег кита. Часть обшивки сгнила, осыпавшись, и несущие доски походили на ребра животного. Площадь вокруг кокга была завалена небольшими обломками и обрывками гнилых парусов. Ничих следов на песке я не видел, но расслабляться не стоило. Призраки не оставляют следов. Хотя днем они вроде бы не опасны. Другой вопрос, что я здесь собираюсь найти. Не знаю, но проверить эту развалину необходимо. Не обыскивать, а просто по быстрому осмотреть. На детальный обыск у меня нет лишнего времени. Не доходя десяти метров до правого борта, я принял правее и, остановившись, выгляделся в черноту пролома. Не заметив ничего интересного, осторожно пошел к кораблю. И когда до него оставалось метра два с половиной, почувствовал укол холода у себя на груди. Вот же! Выхватив меч, я резко сместился влево, и в этот момент изнутри корабля донесся костяной треск. Сначала в одном месте, потом в другом, затем в третьем. Спустя полминуты корабль напоминал пакет попкорна в микроволновке, ну или деревянные занавески, которые мама любила вешать на каждую дверь. Продолжалось это пару минут, когда из пролома на свет выскочила стайка каких-то мелких зверьков, которые забавно подскакивая побежали в сторону джунглей. Следом за ними на свет вылез скелет в дранной кожаной куртке. Мазнув по мне невидимым взглядом, он отвернул башку и, как ни в чем не бывало, отправился в сторону дороги. Вот просто взял сука и пошел как на прогулке, небрежно, блин, и беззаботно. Будто бы меня тут и не было. Следом за ним вылез следующий, потом еще один и еще. Но эти даже не повернули ко мне черепов. Вылезли и пошли один за другим, покачиваясь на ходу и неотрывно глядя куда-то в сторону джунглей. Охренеть! Это куда они собирались? Думал я, наблюдая за очередным вылезающим из корабля скелетом. Просто прогуляться по острову? Или у них тут намечается какое-то мероприятие? Гребаная, блин, Япония! Тут даже у скелетов не все в порядке с башкой. Хотя от чего я, собственно, удивляюсь. Еще интересно, а какого хрена они выходят оттуда сейчас? Дожидались меня? Или у них каждый день тут такие прогулки? Всего скелетов набралось двенадцать. Выбрались, прошли по дороге и скрылись за обедневшим сеньней вдалеке холмом. Я проводил их взгляда, мы задумчиво посмотрел на пролом. Не знаю, только кажется, что это моё появление послужило триггером их пробуждения. Триггер. Английское «треггер». В значении существительного «собачка», «защёлка», «спусковой крючок», в общем смысле «приводящий нечто в действие элемент». В значении глагола «приводить в действие». Только интересно, как это работает? Светлый амулет запустил события тьмы? Очень похоже. но всё равно непонятно, почему они прошли мимо. По логике, должны были напасть, но этого не случилось. Возможно, оберег меня как-то скрыл, или я чего-то не понимаю. Собственно, как и всегда. Наверное, стоило проследить за этими тварями. Но нет, буду поступать так, как и планировал. А скелетов, если что, можно будет найти по следам. Тут на песке их скрыть достаточно сложно. Определившись со своими дальнейшими действиями, я подошел к пролому и, вытащив вакидзаси из ножен, шагнул внутрь корабля. Для боя в ограниченном пространстве короткий меч предпочтительнее. Нет, я не думаю, что здесь еще кто-то остался, но расслабляться не стоит. Осмотр корабля занял у меня пару часов и, по сути, завершился ничем. Но、ну, если не считать две потемневшие серебряные монеты и четыре медные пряжки из тех, что носили тут моряки. Облазил вроде бы все и даже пару раз провалился сквозь пол, но без толку. Все обнаруженное железо проржавело и превратилось в труху, дерево сгнило, а кости уже отсюда свалили. Впрочем, галочку я поставил, и теперь можно продолжить изучать территорию острова. Убрав монеты в поясной кошелек, я выбрался наружу и отправился по дороге следом за ушедшими туда скелетами. Шел не торопясь по оставленным следам. и внимательно оглядывал все встречающиеся деревья. Нет, я прекрасно помнил, как маскировался атаковавший меня монстр, но обережённого Бог бережёт, особенно в незнакомых местах. Тропа вскоре расширилась, а примерно через полкилометра я услышал впереди шум падающей воды. Ещё метров через триста вышел на небольшую, свободную от деревьев площадку, на которой тропа поворачивала влево и вниз. Подойдя к самому краю обрыва, оглядел открывшуюся картину и попытался уложить ее в голове. Внизу раскинулось большое круглое озеро, наполовину окруженное отвесными скалами. Хотя сказать по правде, озером это уже не являлось, поскольку большая часть воды куда-то ушла. Нет, я, конечно же, не ученый, но без труда могу определить уровень воды, который был здесь несколько лет назад. Для этого достаточно внимательно осмотреть линию берега. Впрочем, вода ушла отсюда не вся, и дно озера представляло собой множество небольших прудов или, может быть, луж разных размеров и форм. Растительности никакой между ними не было видно, а ил, судя по всему, пересох, и по нему, наверное, можно ходить, не боясь провалиться. В дальней части бывшего озера под скалами вода покрывала примерно шестую часть дна. Держалась она там благодаря водопаду, который рушился с довольно большой высоты и с шумом разбивался о камни. Наверное, в этих лужах можно поискать нужный нам жемчуг. Но даже если я его и найду, мне ведь все равно не отвертеться от испытания. Знать бы еще, где конкретно оно меня ждет. Но какие-то мысли на эту тему уже появились. На другом конце озера за водой в скале чернело правильное прямоугольное отверстие. Размеров отсюда не разобрать, но, судя по всему, в него легко бы заехала фура. Этот проход сразу бросался в глаза, поскольку сильно выбивался из общей картины этого места. Слишком уж черный. А при взгляде на него где-то в глубине души поднималась необъяснимое злость. Не знаю, там ли Джерунасмешник, но определенно в этой дыре сидит что-то враждебное и не только мне, а всему этому острову, поскольку вода из озера. Скорее всего, утекла туда. Готов поставить золотой против медика, что все ответы ждут меня там, но в пещеру я загляну позже, после того как проверю лагерь на левом берегу озера. Больше десятка довольно хорошо сохранившихся деревянных домов стояли метрах в четырехстах от того места, где я сейчас находился. Со стороны это напоминало усадьбу Сюго Кавасаки, в которой мы познакомились с Микой. Центральный господский дом. Казармы для дежурного десятка солдат, хозяйственные пристройки и даже сад камней с небольшим прудиком. Лагерь находился в полусотни метров от берега озера, в смысле от того места, откуда когда-то доходила вода. Все строения с виду вроде бы целые, плохо сохранился только забор. Как бы то ни было, сначала нужно сходить туда, а только потом соваться в дыру за озером. Нет, я не думаю, что в лагере остался кто-то живой. И жемчуга там тоже, увы, не найти. Но по аналогии с кораблем нужно поставить галочку. Слово у тех скелетов, что выбрались из корабля и отправились на прогулку по острову, нигде не было видно, а следы их терялись в густой траве на берегу. Вот в душе не имею, куда они пошли, но искать их специально точно не буду. Сейчас у меня есть дела поважнее. Определившись с решением, я спустился с холма и быстро пошёл к домам по едва заметной тропинке. Солнце уже перевалило за полдень. И времени вроде вагон, но поторопиться всё равно стоит. Ведь чем быстрее оно начнётся, тем быстрее закончится. Да и поднадоело мне уже это, Робинзонада. Лагерь и впрямь хорошо сохранился. Судя по всему, люди оставили это место уже давно. Но никаких механических разрушений я не заметил. Костей тоже нигде не было видно, и, возможно, обитатели куда-то ушли. Но верилось в это слабо. Слишком уж много тут осталось нужных вещей: оружие, доспехи, одежда. Вот не думаю, что солдат, покидая лагерь, не возьмет с собой копье или дзенгасу. Впрочем, гадать можно сколько угодно, но понимание это, увы, не добавит. Единственным ценным предметом, найденным в лагере, Оказалось, серебряная печать, исполненная в виде кособокой лягушки. Были ещё три пергаментных свитка с мелкими иероглифами, но из-за неумения их читать толку от свитков мне было немного. Закончив осмотр и убрав находки в мешок, я вышел на улицу и, напоследок оглядев двор, пошёл к пролому в заборе. Все галочки вроде поставлены, приметных места на берегу не осталось, так что пора сходить на другую сторону озера. Надеюсь, там я хоть что-то смогу найти. Извините, а не могли бы вы мне помочь? Глухой голос, словно бы из трубы, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся и, положив ладонь на рукоять меча, поискал говорившего взглядом. Голос донесся со стороны одной из пристроек, но там никого не было. Небольшой хозяйственный домик с проржавевшими инструментами и прогнившим крыльцом. Я заглядывал в него во время осмотра. И человек об этом точно заметил, но здесь, господин самурай. Голос повторился и прозвучал снова оттуда, только говорившего по-прежнему не было видно. Где здесь? Негромко выматерившись, я потянул изножен котану и, приблизившись к сараю, внимательно изучил его взглядом. Да вот же я! Снова подсказал голос. Я опустил взгляд и натурально выпал в осадок. Со мной? Разговаривал медный горшок, обыкновенный сукак горшок с двумя ручками из тех, в которых местные готовят еду, литров так на десять вместимостью, с характерным суженным дном, темными пятнами копоти и царапинами. Он лежал в траве вверх ногами с проступившей на поверхности мульчашной розичей и умилнно жалобными глазами. При этом слова доносились не из его нарисованных рта. «А откуда ты изнутри?» И звучали глухо, потому что эта непонятная хрень говорила в землю. «Не-е-е, это всё должно было закончиться клиникой. Сначала ты осознаёшь себя в теле японца, потом встречаешь девчонку-волчицу и далее по списку. Все эти демоны, ходячие мертвецы, безголовые асуры и костяные киты. Доходят до того, что ты уже хочешь трахнуть дракона». И судьба, понимая, что тебя уже не спасти, подкидывает в финале говорящий горшок с физиономией Чебурашки. Ты, ты кто, мать его, такой? Поймав свою улетающую крышу, севшим голосом уточнил я. Меня зовут Ичира. Прогудел в землю горшок и хлопнул нарисованными глазами. Мне? Да в задницу имена! Окончательно придя в себя, рявкнул я. Что ты такое, обака или? Нет, что вы, господин самурай? Горшок состроил испуганную физиономию и быстро заговорил: Я цукумогами. У меня нет темной души. Меня больше столеты использовали люди на кухне, а потом они погибли и ушли в старую шахту. Я осознал мир и теперь жду, жду, когда люди вернутся. Я снова буду полезен. Цукумогами — разновидность японского духа, вещь, приобретшая душу и индивидуальность, ожившая вещь, хотя именно такое определение несколько спорно. Согласно поверьям японцев об этих духах, могами и маки, могами происходят от артефактов или вещей, которые существуют в течение очень длительного периода времени, от столетий и более, и потому стали живыми или обрели сознание. Любой объект этого возраста, от меча до игрушки, может стать Могами. Могами являются сверхъестественными существами, в отличие от заколдованных вещей. Также Могами могут стать вещи, которые были забыты либо потеряны. В этом случае для превращения в Могами нужно меньше времени. Такие вещи будут стараться вернуться к хозяину. «Сука-Могами, мля. Вот оно значит как. Ну да». Это, конечно же, все объясняет, хмыкнул про себя я, а вслух произнес: "Хорошо. Для начала скажи, чего ты от меня хочешь". Переверните меня, пожалуйста, жалобно прогудел горшок. Мне так не очень удобно смотреть на мир. Нет, я, конечно, могу еще так полежать. Но почувствовал вас и подумал.、М、да. Мне бы, блин, его проблемы. Вздохнул я и, убрав в ножны меч, переставил горшок на открытое место. Весил он килограммов семь, а из оторчавших в сторону ручек стал еще больше похож на голову чебурашки, которому он наполовину отрезали уши. Короче, полная клиника. И меня, наверное, уже пора сдавать в желтый дом, но потом. Сначала нужно во всем разобраться. Этот Сцуко или как там его. упоминала о смерти людей и о какой-то там шахте. Вот это меня волнует гораздо больше, говорящих горшков. С трудом собрав в кучу мысли, я уже хотел задать интересующий меня вопрос, когда у горшка вдруг отросли куриные лапы, натуральные, трехпалые, тоненькие. Поднявшись с земли заметным трудом, удержав равновесие, горшок изобразил легкий поклон и уже нормальным голосом произнес. Спасибо, господин Самурай. Вы очень любезны. У вас, как я вижу, есть вопросы. Я готов помочь. Ёб. Да когда же оно закончится? Горшок на куриных лапах с голосом Чебурашки. Может, это уже не Япония? Чудовищным усилием воли отогнав очередную волну сумасшествия, я покивал и усевшись на траву произнес: Сейчас. Погоди. «По порядку». «Конечно», — покладисто произнёс Ичиро, и, шлёпнувшись на пятую точку напротив меня, изобразил на физиономии заинтересованность. «Очень приятно услышать человеческую речь через семь долгих лет». «Так ты здесь、э, семь лет пролежал?» — уточнил я, пытаясь сформулировать в голове правильные вопросы. «В смысле, вверх дном на этом месте». «Так и есть». Горшок застроил грустную мордочку. Помощник повара мака ее вынес меня сюда, чтобы очистить от сажи. И не успел это закончить. Все, кто находился в лагере, умерли и ушли в старую шахту. А примерно через год я почувствовал мир. Погоди, поморщился я. Как ты можешь знать, что они умерли, если в то время был обычным горшком? Да очень просто. Ничуть не смутившись, ответил и Чиро. Я знаю и помню все, что происходило с момента, когда меня сделали в мастерской города Сахо. Все сто двадцать четыре года, пять месяцев и шесть дней. Хорошо, кивнул я. И обернувшись, посмотрел в сторону пересохшего озера. Тогда расскажи, что тут произошло семь лет назад. Почему умерли люди? Я не знаю, что произошло. Могу сказать только о том, что послужило причиной. Горшок посмотрел на меня и, дождавшись кивка, пояснил: семь лет назад Минору, один из тех, кто собирал на отмелях жемчуг, обнаружил печать на входе в старую шахту. В одной из скал под водой, на другом конце озера. Вернувшись, он рассказал об этом мастеру Сятоши. И тот на острове запретил кому бы то ни было подплывать к той скале. Только в лагере среди рабочих стали ходить слухи, что в шахте спрятаны сокровища капитана Озему. Был тут когда-то такой пират. Я не знаю, кто сломал печати на входе в шахту. Но вместо сокровищ люди нашли свою смерть. По всему острову разлетелись темные сущности, которые мгновенно убили людей и растворившись заразили землю. Ичиру посмотрел на меня и опустил взгляд. Я не знаю, кто ты, господин, но чувствую защиту висящего у тебя на груди артефакта. Не снимай его, иначе сразу умрешь. Меня зовут Таро. Коротко представился я. За совет спасибо. А теперь расскажи, куда подевались камни этого острова? Что с ними произошло? Они погибли вместе с людьми. Не поднимая взгляда, пояснил Ичиру. Дольше всех держалась Таки Цухима Номи Кото, дева водопадов и жемчуга, которую тьма застала на этом острове. Она любила тут отдыхать. «Богиня?» — подавшись вперёд, выдохнул я. «Ты хочешь сказать, здесь погибла богиня?» «Нет, богиня она так и не стала. Просто очень сильная Ками, младшая дочь великого морского дракона и Аванамино Ками». Хозяйке пена на воде и у лунных приливов. Примерно полгода назад я перестал её чувствовать. Наверное, она тоже ушла в старую шахту. Охренеть! Выходит, тут погибла сестра Тойотамы. И теперь понятно, почему богиня расстраивалась. Мне, конечно, жаль, но если эта Токицу погибла, то жемчуга на острове больше нет. Она же его хозяйка. Скорее всего, пурпурного жемчуга нет уже нигде в этом мире. И одна только надежда на испытание. Дерьмо, конечно, но умирать мне теперь точно нельзя. Ведь накануне жизни всех жителей Ки. Вот только имел я во все отверстия такую ответственность. А что там в этой шахте? Со вздохом поинтересовался я. И откуда здесь вообще взялась эта шахта? Извини, Тарусан. Но я не знаю, что такое шахта и как она выглядит. Глядя на меня, виновато ответил горшок. Люди иногда говорили это слово при мне, но его значение никто из них ни разу не пояснил. Я знаю, что там внутри обитает тьма, которая враждебна живым людям. В эту шахту ушли все погибшие, но назад никто из них не вернулся. В этот день я почувствовал тех, кто когда-то были живыми. Они тоже ушли туда. Да, двенадцать скелетов с разбитого корабля. Я кивнул и смирил собеседника взглядом. Ладно, мне пора. Пойду загляну в эту шахту. Спасибо за беседу и, может быть, тебе нужна какая-то помощь. Если тебя не затруднит, отнеси меня на крышу самого высокого дома. С надеждой в голосе попросил горшок. Я хочу видеть озеро, и там мне будет веселее дожидаться своих новых хозяев. Они ведь обязательно когда-нибудь сюда придут. Да, конечно, придут, заверил его я и, подхватив, направился в сторону главного здания. Выполнив просьбу Ичиру, я оставил его на плоской части крыши со стороны озера, попрощался и, соскочив вниз, направился в сторону шахты. Настроение испортилось, но не из-за предстоящего испытания. Я шел не торопясь к воде и думал о старом медном горшке. который скучает по своим погибшим хозяевам. Не знаю, но все эти японские сказки и существа, они ведь не просто так появились. Вещи привязываются к хозяевам, казалось бы, что в этом такого? Но ведь это работает и в обратную сторону. Не потому ли мы с таким трудом расстаемся с полюбившейся одеждой? А мой вереск, я ведь отказался его менять по той же причине. Клиник, короче, ведь по-другому. никак такие рассуждения не назвать. Может быть, но если я выживу, непременно расскажу Нори об этом горшке. Сюда ведь обязательно потом кто-то приедет. Вот пусть они и позаботятся о моём новом знакомом. Ну а я постараюсь, чтобы это когда-нибудь произошло.